Глава 9. На плечах тайфуна Утром ветер утих, но океан ревел и бушевал с ужасной силой. Пришлось ночевать в пещере. За утренним чаем Ванюшка рассказал о своём ночном приключении в подземных лабиринтах. Он решил, несмотря на дождь, сейчас же отправиться на поиски вчерашних людей, которых он так озадачил, и познакомиться с ними. Стройный силуэт девушки на фоне костра не выходил у него из головы. Этот силуэт рисовался ему на скалах, тучах, далёких горах. Везде. В дождь гораздо приятнее было бы путешествовать в одних трусах. Но Ванюшка принарядился. Надел длинные брюки, жёлтые ботинки и толстовку. Этот необычайный для такой погоды наряд заставил даже Гузика спуститься со своих надзвёздных высот, чтобы выразить удивление. Волков делал вид, что не замечает жёлтых башмаков Ванюшки, а Конобеев хлопнул вёслами руками по бёдрам и сказал кратко своё любимое «Однако». Нагибаясь под сильными струями дождя, Ванюшка отправился бродить по окрестным пещерам. Без особого труда удалось найти ту, в которой он видел ночью людей у костра. Но, увы, теперь в этой пещере никого не было. зала костра была еще теплая. На черных углях валялся распаявшийся чайник. Консервная банка бычки в томате, пустая коробка из-под папирос, кусочек бичевы. Вот все, что осталось от неизвестных путешественников. Да у самого выхода Ванюшка нашёл китайскую туфлю. Испуганный китаец, очевидно, уронил её с ноги во время бегства и уже не осмелился вернуться за нею. Теперь про эту пещеру, наверное, будет сложена легенда. Ванюшка обошёл пещеру несколько раз, осмотрелся уголки за каменной грядой. Пусто! И никаких следов, которые указали бы, куда направились путники. Неужели он, Ванюшка, так напугал их, что они ушли, не дожидаясь рассвета? И зачем он не познакомился с ними вчера ночью? Ванюшка не мог простить себе этого. Вернулся он в свою пещеру весь мокрый, грязный, усталый и раздраженный. Походил из угла в угол и вдруг заявил, что сейчас опустится на дно моря. «Да ты до воды не доберешься!» «Посмотри, что опять делается», — сказал Волков, указывая на выходное отверстие пещеры. Сквозь частую сетку дождя виден был бушующий океан и дрожащие под страшным напором ветра деревья. «Очень просто дойду», — упрямо ответил Ванюшка. «Ходил же я пещеру искать». Тогда было тише, а сейчас опять разыгралось. Зато на дне тихо, рыба небось и не знает, что тут творится семён Алексеевич, да как и не идти-то? Ведь сами знаете, тайфуны как зарядят, так и пойдут крутить. Шутка сказать, от июня до ноября они вертят. Правда, не беспрерывно, а все-таки дуют да дуют. Ну, так что же мы, все это время сложа руки, сидеть будем? И так вся работа на берегу остановилась. Как хотите, а я пойду. Не сидится мне». Ванюшка взял черные на носнике очки. — Надень, по крайней мере, полужесткий водолазный костюм, — посоветовал Волков. — Посмотри, целые водяные горы обрушиваются на берег. Они размажат тебя, раздают, как яичную скорлупу. — Что правда, то правда, — ответил Ванюшка и влез в полужесткий костюм, облегающий тело. Особенностью этого водолазного костюма была жесткая оболочка у груди, принимающая на себя давление воды. — До свидания, товарищи! сказал Ванюшка и надел на голову скафандр. Волков помог ему прикрепить ранец с аппаратом, доставляющим в скафандр кислород. Ванюшка тронулся в путь. Между падением на берег волн проходило всего несколько секунд. За этот короткий промежуток времени Ванюшка хотел добраться до волнореза. Но об этом нечего было и думать. Тяжелые свинцовые подошвы и не менее тяжелый свинцовый костюм связывали свободу движения на поверхности земли. Ванюшка походил вдоль берега и, махнув рукой, направился обратно. Однако Волкова ошибся, думая, что благоразумие победило. Ванюшка отошел от берега и, сделав дугу, взошел на высокий обрыв. У подножия обрыва была довольно большая глубина, И Ванюшка не раз бросался здесь в воду и нырял. Теперь он решил использовать это место, чтобы опуститься на дно, избегая столкновения с волнами. Ванюшка переждал, когда волна разбилась об утес и бросился вниз. Это было тоже рискованно. Следующая волна, если бы он не успел погрузиться достаточно глубоко, могла разбить его об утес. Волков внимательно смотрел, стоя у входа в пещеру на волны. Ванюшки не видно. Он, очевидно, погрузился в глубину. «Однако, глянь-ка на небо!» Услыхал Волков голос Макара Ивановича. Волков поднял глаза вверх по указанному рукой Конобеева направлению. Среди косматых волнующихся свинцовых туч образовалось зловещее темное пятно пятно все увеличилось, и вдруг из центра его показалась воронка, которая, вращаясь с ужасающей быстротой, начала спускаться все ниже и ниже, как хобот чудовищного животного. В то же время на поверхности океана под черным облаком кто-то невидимый смешал волны в одну клокочущую массу. Масса эта, вращаясь со все ускоряющейся быстротой, начала выпучиваться, превращаясь в воронку обращенную заостренным концом вверх и поднимаясь навстречу воронке, спускающейся с неба. «Смерч!» — сказал Волков. Ему уже приходилось видеть смерчи, постоянные спутники тайфуна, но на этот раз зрелище было на редкость интересное. Обе воронки, спускающиеся из черного облака и поднимающиеся с поверхности океана, соединялись, образовав гигантский водяной столб расширявшийся внизу и вверху. Этот столб двигался по поверхности океана со скоростью 35 км в час. Посмотрев на верхний конец водяного столба, Волков увидел, что в том месте, где этот столб вливался в тучи, он как бы переходил в очень длинную водяную трубу, которая резко выделялась своим более светлым цветом на чёрном фоне туч. Эта труба беспрерывно извивалась, как огромная змея. Иногда змея завивалась узлом, и на этом месте Волков видел чёрный круг с ещё более чёрной точкой посредине. Эта водяная труба была в полтора раза длиннее самого смерча и пропадала где-то далеко в облаках. Жутко было смотреть на страшную вращающуюся водяную змею. Вот смерч побледнел... Труба разорвалась у верхнего конца, и в то же время порвался смерч у нижнего конца. Нижняя воронка сравнялась с поверхностью океана, а верхняя, крутясь, поднялась к облакам и скрылась в чёрной туч. Через несколько минут явление повторилось. Снова гигантский столб двигался по поверхности взбаламученного океана, и ещё раз смерч порвался причем нижняя его воронка, постепенно опускаясь, помчалась по направлению к берегу и там разбилась. Было видно, как эта воронка налетела на берег и упала на высокий склон. Целая Ниагара воды вдруг забушевала на склонах берега, не спадая в океан. «Однако врагу не пожелаешь быть в это время в океане», — сказал Канабеев. «А приходилось». Через двадцать минут смерчи исчезли. Небо очистилось, далеко на востоке еще виднелся один столб, наклонившийся и медленно, словно с трудом двигавшийся на север. Вот и он побледнел, разорвался внизу и исчез. Тучи быстро уносило на север. Скоро выглянуло солнце, а к обеду небо было уже безоблачно, ветер утих, лишь океан продолжал бросать на берег волну за волной. Ванюшка к обеду не вернулся. Проходил час за часом, его все не было. Волков, Гузик и Конобеев начали беспокоиться. Конобеев решил отправиться на поиски, хотя найти Ванюшку на дне океана было не легче, чем иголку в сене. «Однако, может быть, его разбило волной около утеса», — говорил Конобеев. «Поишу». И Конобеев опустился в водолазном костюме с того же места, с которого прыгнул в воду Ванюшка. Обшарил все дно вокруг утеса, но Ванюшки не нашел. А к вечеру при закате солнца Ванюшку принесли на самодельных носилках рабочие промыслы. Они нашли его в десятки километров от пещеры. Когда Ванюшка окончательно пришел в себя, он рассказал своим друзьям, что произошло с ним. «Не всякому человеку удаётся покататься на спине тайфуна и остаться в живых», — так начал он рассказ о своём необычайном приключении. Спрыгнул я в глубину благополучно и пошёл. Фонря не зажигал. Он мало помог бы мне в мутной от песка и воде. Добрался до корловины, которая находится в метрах в сорока от берег знаете? Там было совсем тихо, вода почти не двигалась. Буря катилась над моей головой. Я спокойно пошел по дну. «Теперь можно зажечь фонарь», — подумал я. Нажал кнопку. «И как вы думаете, что я увидел?» «Фуд возьми! Рыб! Видимо-невидимо!» «Их было здесь столько, что мне положительно приходилось проталкиваться через них, как будто я попал в сельдяную бочку. Понимаете?» «Они набились сюда в котловину из боязни», что буря выбросит их на берег. Умная тварь, хоть не говорит. Тут и сельди, и треска, и горбуша, и иваси, разные жесткоперы, и большие, и малые. И даже не гоняются друг за другом. Не до того. Животы спасают. А уж сколько там водорослей в этой котловине. Уйма. Прямо получился котел ухи с капустой. И водоросли не движутся. Тихо. Разве только какую водоросль рыба большая двинет? Тогда бурые ленты чуть шелохнутся и опять замрут. Иду я, иду. Рыбки передо мной бочками сверкают серебряными, синими, медными, красными. Иду и радуюсь. Как это хорошо выходит. Там над головой света представление. А у меня тут тишь да гладь, и я сухой хожу. Тепло мне и сухо. Вот, думаю, отсижусь тут, пока рыбы наверх полезут, тогда значит будет ясно, что бури конец. Прошел я несколько шагов и стал замечать, что как будто откуда-то ветерком понесло. Тихо-тихо начали водоросли в одну сторону поворачиваться, и у рыбок какое-то беспокойство замечается. Все они повернулись навстречу ветерку и зашевелились тревожно, будто шепчутся. Откуда, думаю, водяным ветерком потянуло? Может быть, я в такую струю попал? Вернулся назад метров на пять. Ничего подобного. То есть, я хочу сказать, что и здесь ветерок. Значит, дело не в струе, а в том, что почему-то вся вода в котловине в движение пришла. Как будто кто большой ложкой мешать начал. И чем дальше, тем больше. И все в одну сторону. Натягиваются струнами ленты водорослей, работают рыбки-плавниками, как корабельный винт во время шторма. А их все относит, и меня вместе с ними. Попробовал идти против течения. Куда тут? Неужели, думаю, и здесь придется отлеживаться? Не иначе. Не успел я лечь, как вдруг сильное течение приподняло меня от земли и подтянуло куда-то в сторону. Я руками, ногами за землю, за водоросли. Ничего не помогает. Несет меня вместе со всем рыбным народом в неизвестном направлении. Заворачивает по кругу ровно на карусели. Тут, должен вам признаться, растерялся я маленько. Фонарь погасить забыл, хоть и не помогал мне в таком происшествии. В глазах зарябило, рыбы, водоросли в один переплет сплелись. Ну и покатался же я тут, как чаинка в стакане чая, когда ложкой быстро сахар размешивает, так я летал. Хорошо, что дух не захватывало, потому что кислород у меня собственный, а сердце замирало, скрывать не стану. И вдруг чувствую я, что меня не только крутит, но и поднимает, прямо как по штопору вверх. Что за притча такая? И вдруг... На одном мгновении вижу я дневной свет. И вижу, что высунулась моя голова из водяного столба, который над морем поднялся и вертится. И я верчусь вместе с ним. Увидел я берег и горы с лесом, и разбитый рыбацкий чел на берегу. И опять нырнул внутрь столба водяного. А меня так закрутило, что я ноги и руки подобрал поближе к телу. Того и гляди оторвет. Рядом со мной какая-то рыба вертится огромная, вот хоть обнимись с ней. Еще разок выглянул я на свет из столба водяного, а он пополам разорвался, и нижняя часть, в которой я был, на берег несется. Закачало, закрутило меня так, что я сознание потерял. А пришел в себя, двинуться не могу, сильно грохнуло и дышать тяжело, кислорода нет. Ну и вот, спасибо, рабочие подоспели, скафандр открыли отдышался. Если бы не разорвался смерч, подняла бы меня выше туч. Крохнулся бы я оттуда, и капут. Выходит, что на смерче покатался на самом тайфуне. Не шутите со мной. Теперь я человек особенный. рядом с Ванюшкой рыбаки нашли мертвую акулу, жительницу южных морей, с распоротым на скалах брюхом. Тут же валялась содержимое ее желудка. Задняя часть свиньи, передняя часть барана, голова породистого бульдога, корабельный скребок, карман клетчатого пальто с газетой «Таймс», целая кладовая трески, две эмалированные кружки и молодая акула. Да, Ванюшка дешево отделался. После его рассказа Канабеев рассказал несколько случаев из своей долголетней рыбачьей практики, Когда рыбацкие суда были захвачены водяным смерчом и он не помнит случая чтобы хоть один из людей вернулся живым из этого путешествия